Глава 76. Лара. нос начал Лев, как только мы выехали с парковки. Сделал глоток из стакана с кофе. А потом продолжил совсем неожиданным. И как тебе нынешняя погодка? Совсем не майская жара, да? Как в июле? Я вновь на мгновение онемела. Вот умеет этот мужчина шокировать, особенно меня. А, поняла. Протянула я через несколько секунд, опомнившись. Это, наверное, по учебнику правил хорошего тона. Сначала надо поговорить о погоде, а потом уж обо всем остальном. Ага, из девятнадцатого века родом тот учебник. Кивнул Лев с важностью. Нет, на самом деле интересно, что ты думаешь. Мне брат с утра все уши прожужжал, как ему жарко даже под кондиционером. А мне вполне комфортно. Люди-то все разные. Кто-то нормально переносит подобную погоду, а кому-то дурно. «Я теплолюбивая тварюшка, люблю, когда солнышко и светит, и греет». «Так мы идеальная пара», — слегка насмешливо заявил Лев. «А ты хочешь мне отлуп дать зачем?» Я захлопала глазами, чувствуя себя дурой. «Понимаешь? Только ты четко ответь на вопрос, ладно? Мне интересно», — перебил меня Лев. «Зачем ты хочешь отказаться со мной встречаться? Именно в таком контексте». «У тебя хорошая интуиция», — попыталась я выкрутиться. «То ты сразу понял, что я свободна. И, кстати, так и не рассказал, как ты это понял, хотя обещал. Впрочем, тут я сама виновата. После воздушного шара обо всем забыла». «Да там и рассказывать нечего. Ты сама тут же заявила, что была замужем, но больше никогда в жизни. Женщины с такой реакцией обычно свободны. Вот как раз из-за этого «никогда в жизни». Так что я понимаю, по какой причине ты собираешься дать мне отставку. Вернулся к прежней теме Лев. Но не понимаю, зачем. Вот это я и прошу тебя объяснить. Ну и что я должна ответить? Затем, что я люблю другого? Будет ли этого достаточно для Льва? Не знаю. В любом случае обсуждать с ним свои чувства к Денису я не собиралась. Для меня они были слишком сокровенными. Затем, что я просто не хочу отношений и свиданий. Пробормотала я, чувствуя себя плохо усвоившей урок школьницы. Ничего не хочу, не и так хорошо. Ладно, давай не будем пока про отношения. Пожал плечами этот мастер переговоров. Давай просто дружить, ходить в разные места, культурно просвещаться. Что ты так на меня смотришь? Не веришь в дружбу между мальчиком и девочкой? Нет, извини. А зря, кстати. У меня есть несколько подруг, с которыми я много общаюсь, но исключительно платонически. Так они наверняка замужем. Они не всегда были замужем. Порой с кем-то слишком хорошо просто дружить. и Если нет сексуального притяжения, зачем портить отношения? Ага. Ну, спасибо за подсказку, Лев. Вот именно, покивала я. У меня к тебе нет этого самого притяжения. Кстати, тут я даже не соврала. Я вся была настроена исключительно на Дениса особенно теперь и после того как между нами все случилось не верю отмахнулся царь зверей да было бы удивительно если бы поверил ты это только что придумала я здоровый и красивый ко мне не может не быть сексуального притяжения самоуверенно не сама просто уверена хмыкнул лев в общем я так и не услышал удобоваримый ответ на свой вопрос лара а значит что что «Все это, блажь, из упрямства, но настаивать я не стану. По крайней мере, пока». Таинственно закончил свой вывод лев, и я непроизвольно насторожилась. «Вон твой дом, приехали. Пойдешь или еще посидим, поболтаем?» «Пойду», — буркнула я. Попыталась открыть дверь, но она не поддавалась. «Только разблокируй». Договорить я не успела. Лев плавным и текучим движением придвинулся ко мне, Обходил ладонью за шею, а затем накрыл мои губы в поцелуе абсолютного собственника, который никогда не сомневается в правильности собственных действий. И прежде чем я опомнилась и дала ему в глаз или куда-нибудь пониже, он отодвинулся, перегнулся через меня и открыл дверь. «Пока, Лара», — бросил небрежно выпрямляясь, «до пятницы». Меня разрывало возмущение, но я решила, что орать сейчас будет недальновидно. «Дверь-то открыта». Кругом дома все услышат. И зря я этого не сделала. Ведь если бы я начала возмущаться, все было бы совсем иначе. А так я, выбравшись из машины льва, оказалась перед нашей детской площадкой, сбоку от которой шла дорожка к дому. И на этой дорожке по закону подлости стоял Денис. И по его лицу было понятно. Поцелуй льва он видел.